Глава 13. Ник не знал, как долго он плавал в жемчужно-белом пространстве, раз за разом растворяясь в свежести и... радости? Казалось, ничто не могло вырвать его из этого полумедитативного состояния. Казалось. В первый раз его медитационную негу прервал эмоциональный тычок чего-то родного, точнее кого-то. Ник словно почувствовал, как ему в бок уткнулся влажный нос коти. Парень улыбнулся и мысленно погладил снежного барса, делясь с ним нежностью и любовью. Белоснежно-жемчужное пространство со всех сторон наполнилось приятной вибрацией, в которой отчетливо прослеживалось довольное мурчание большого кота. Стоп! Расслабленный жемчужный ник, не сразу сообразил, что именно не так. Котя, ты же должен был бежать к утесу! В ответ донеслась эмоция страха, опасности. Слабая вспышка головной боли и невыносимое чувство тревоги. Котя, если бы Ник не был сейчас жемчужно-белым сгустком энергии, он бы точно прослезился. Все хорошо, спасибо, что пришел, но не нужно было. Ты не сможешь мне помочь. Ник мысленным усилием показал своему питомцу ледяной шип, выданный послушником. Тут каждый второй владеет магией, они же тебя просто убьют. К тому же стены монастыря высокие, а сам он, я бы сказал, неприступный. В ответ пришла картинка карабкающегося по стене барса и волнение на дозорных площадках. Следом на Эрбиса посыпались молнии, и кот, рыкнув напоследок, вынужден был отступить и затаиться в сотни метров от бастиона. Где и решил достучаться до своего бесчувственного хозяина. Ведь как можно не ощущать его, котю? «Дружище, на ближайшую неделю-две я слеп и глух», — повинился Ник. «Но за меня можешь не переживать. Тут есть человек, который поможет мне восстановиться. Но если ты будешь рядом, я буду за тебя переживать. Вдруг они устроят на тебя охоту. Поэтому, пожалуйста, беги к утесу. Давай послушаем того воздушного элементаля. А как только она научит тебя управляться с воздушной стихией, тогда и возвращайся». Ну а если будет совсем плохо, помни, в случае смертельной опасности Айри обещала открыть портал. От Барса потянуло смущением и волнением. Поверь, кот. Ник усилил нажим, внезапно ощутив острую кол тревоги за своего питомца. Наша задача на ближайшее время стать сильнее, иначе нас просто задавит. Здесь я в безопасности. Ник вспомнил учителя Сомла И вложил в этот мысленный посыл всю уверенность, какая у него была. «Беги на утес!» Мурчание резко прекратилось, и по жемчужному пространству прокатился недовольный рык. «Надо, котя!» — усилил нажимник. «Давай так. Увидимся примерно через месяц у разрушенного моста. Но если случится что-то из ряда вон выходящее, дай мне знать. Что-то мне подсказывает, что если ты сильно захочешь...» Я услышу тебя из любой точки мира. В ответ донеслось недовольное согласие, и возник образ воздушных энергетических нитей, так щедро раскиданных по горам. Вот и договорились, подытожил Ник, с каждым мгновением волнуясь за Котю все сильнее и сильнее. Вдруг дозорные позовут кого-нибудь из учителей. Ощущение тепла и мокрого носа пропало, и Ник как-то резко остался в жемчужном молоке один. «Не понял. А это что за уведомление?» Мысленно нахмурился парень, читая сообщение о восстановлении 17% пораженного участка мозга. «Если сохранить темп, то через 5-6 дней приду в норму? Это же здорово!» «Ладно, с этим разобрались». Он сморгнул верхнее уведомление и сконцентрировал внимание на нижнем. «В смысле, кровный родственник?» Он внимательно перечитал жемчужно-белый текст. Внимание, в среднем радиусе обнаружен кровный родственник. Согласно протоколу 8890, при доступе к ретранслятору можно получить метку присутствия или послать точечный ментальный сигнал. Предупреждение, сигнал будет продублирован в орден частоты. Получить метку, отправить сигнал. Да, 35% энергетического резервуара. Нет. Кровный родственник здесь? Но кто? Отец, сестры? Нет, абсолютно невозможно. Вот если бы дядя был жив, я бы ни на секунду не засомневался, но сейчас! Хм! Ему в голову пришла интересная мысль. А может быть, в этом мире живет мой далекий предок, так сказать, параллельная ветвь. Ник покатал эту мысль в голове Это, несомненно, круто и, наверное, даже полезно. Но что делать? 35% резервуара. Это пока что неподъемная для меня цифра. В первую очередь нужно восстановиться. Да и фраза «сигнал будет продублирован в орден чистоты» очень уж смущает. Вот если бы метка была чуть дешевле. Он всмотрелся в надпись, и она на секунду поплыла, меняясь под его пристальным взглядом. Получить метку, развернуть описание. Отправить сигнал. 35% резервуара. Да, нет. Другое дело, довольно кивнул Ник. Развернуть список. Простая метка, местоположение 5%. Продвинутая метка, местоположение, состояние здоровья 10%. Комплексная метка, местоположение, состояние здоровья, возможность общения 20%. Полная метка, местоположение, состояние здоровья, возможность общения. Обмен через пространственный карман или биржу недоступно. 30%. Великая метка. Местоположение, состояние здоровья, возможность общения. Обмен через пространственный карман или биржу недоступно. Возможность создать двухсторонний портал недоступно. 50%. Любопытно, протянул Ник, с интересом изучая варианты. Последняя опция, конечно, пока не вариант. Но бог мой, какие перспективы! Отдать половину резервуара, чтобы в любой момент переместиться к своему напарнику или перебросить его к себе. Это же мечта. Тут и половина резервуара не жалко. Ник мечтательно закатил глаза, но тут же нахмурился. Но мне пока этого не нужно, поэтому... Простая метка. Отдать половину резервуара, чтобы в любой момент переместиться к своему напарнику или перебросить его к себе. Это же мечта. Тут и половина резервуара не жалко. Ник мечтательно закатил глаза, но тут же нахмурился. «Но мне пока этого не нужно, поэтому...» «Простая метка» — он еще немного подумал и выбрал все-таки продвинутую метку. «Если верить сети, то это его родная кровь, а значит, он должен как минимум не дать родне умереть от голода или ран. Главное, чтобы этот неизвестный продержался хотя бы недельку-две. Сейчас самый главный приоритет — восстановление умственного здоровья, а поэтому «Я абсолютно здоровый и сильный», затянул парень, всплывшую в голове аффирмацию, «Я абсолютно здоровый и сильный». Вот только полностью погрузиться в восстанавливающую медитацию, ему не дал звук гонга «Гонг!». Ник в мгновение ока понял, что имел в виду учитель Сомл, когда говорил, что проспать в монастыре невозможно тяжелый звон казалось исказил само пространство заставляя спасаться бегством от неприятной вибрации жемчужно белое пространство пошло прорехами и ник почувствовал как проваливается куда то вниз и снова падает в пропасть бесит успел подумать парень прежде чем его сознание окончательно погасло спрятавшись в ментальную скорлупку трое мальчишек сидели на своих деревянных койках И, дрожа от ночного холода, с любопытством смотрели на вздрогнувшего всем телом новичка. Смотрите, парни! Самый младший из них, черноволосый крепыш с карими глазами и вечной полуулыбкой на губах, кивнул в сторону Ника. Вздрогнул так, будто выход из тела делал. Так оно и было, дюш! Пожал плечами самые высокие строицы, шатен с пронзительно голубыми глазами и замотанный бинтами левой рукой. Один в один, как Тёма на прошлом уроке в медитационном зале. Точно, Дань, хохотнул Дюша и неохотно забрался на свою постель с ногами. Только этот парень, в отличие от Тёмыча, не захрапел. Даня коротко хохотнул и также вскочил на свою постель. Каменные полы были холодные, а онемевшие за ночь тело срочно нуждалось в хорошей разминке. Да пошли вы, незлобно буркнул последний строицы, рыжий подросток с карими глазами и целые россыпи веснушек на лице. Подумаешь, заснул на дебильной медитации. Так ты своим храпом этих уродцев из первой кельи разбудил. Даня вздохнул и машинально погладил замотанную бинтом руку. Теперь мы еще больше этим сволочам должны. Да уж, резко погрустнел никогда не унывающий Дюша и принялся отжиматься. Еще и этот парень, уф, по словам Сомла, уф, особенный. «Кто говорит особенный? Раз. Кто-то считает его? Два. Избранным», — подхватил Данил, приседая. «А послушники? Три. Думают, что это? Четыре. Очередной форточник? Пять. Сейчас узнаем», — угрюмо буркнул рыжий и, поморщившись, нацепил ледяные сандалии. «Эй, друг, подъем!» Высокий, хорошо сложенный парень лет двадцати с длинными, как у девчонки, волосами послушно встал и замер на месте. «Да не тушуйся ты так!» — поморщился пацан и протянул длинноволосому руку. «Меня зовут Артем или Тема. Вон тот мелкий, отжимающийся на кровати. Андрей или Дюша. А этот приседающий брюнет — Даня или Данил. Типа наш старший. А тебя как зовут?» Ник безэмоционально ответил новичок и машинально пожал протянутую руку. «Точно форточник!» — тут же выдал Дюша, опередив Данила. Наш, старший согласно кивнул, не переставая приседать. Местные не любят руки пожимать. Ха, еще бы, хмыкнул мелкий Андрей, вставая на руки и закидывая ноги на стену. Когда можешь убить одним касанием какой-нибудь молнией или огненным шаром, это не очень-то актуально. Это у нас протянутая ладонь означала мирные намерения, а тут... Не актуально. Дюша, не умничай, отмахнулся от товарища Артем и спросил у Ника. Ты же из земли, да? Откуда родом? Да, безразлично ответил Ник, смотря сквозь Артема Арканзас. Ого! присвистнул Дюша. Американец, слушай, а! Стоять, негромко бросил Данил, который знал чуть больше остальных. Ник, из Арканзаса? Ник Вотчер? Да, также невозмутимо ответил Ник: Есть, спать, не драться, подойти к Арсению, избегать фагота, коснуться стеллы. «Хороший план», – задумчиво кивнул Данил, что-то усиленно обдумывающий. «Ага, жизнерадостный Дюша, казалось, не может не болтать. Точь в точь, как наш. Особенно, что касается говнюка Фагота. Вот только с последним пунктом у тебя будут проблемы, друг. Чтобы коснуться Стеллы, надо пройти экзамен на послушника или победить в состязании достойных». «Бесячие турниры», – скривился Артем я еще когда на базе рекомендованный список читал все удивлялся какого черта в каждой второй книге обязательно проходит турнир ты дурак искренне удивился дюша перестав даже отжиматься это ж логично как еще ты выявишь сильного да и у нас вспомни одни турниры соревнования да дружеские матчи тут или воевать или сбрасывать пар в таких вот состязаниях достал умничать огрызнулся артем я и сам все это прекрасно знаю достал да ворчать не остался в долгу мелкий как старый дед брюжишь постоянно так присек разгорающуюся перепалку данил видимо принявший какое то решение у нас осталось пять минут чтобы проскочить до выхода в трапезную предлагаю не пойти на завтрак и вместо этого проводить ника к настоятелю арсению арсений оживился ник есть спать не драться арсений настоятель арсений поправил его данил Смотри, здесь с этим строго. Уважительное отношение младшего к старшему вбивается палками и дежурствами на нижних ярусах, понял? Повтори. Настоятель Арсений. Арсений, повторил Ник. Нет, не так, покачал головой хмурый Артем. Настоятель Арсений. Арсений, повторил Ник. Ну все, ребят, Артем огорченно махнул рукой. Опять наш кубрик попадает под раздачу. Ну а вдруг повезет и отправит в наряд на кухню? — возразил жизнерадостный Дюша. — Хоть поедим по-человечески. — Даня, договаривай давай, что там за план с настоятелем Арсением? — Почему мы должны менять призрачную возможность поесть на поход к настоятелю? — Да не дадут нам поесть, — не выдержав, скривился Данил. — Если ты не заметил, уже второй день на каждом приеме пищи идет провокация. То подносы прокинут, то подножку поставят, то толкнут кого-то из нас а тут есть шанс, что настоятельно нас накормит. В принципе, Андрей ловко оттолкнулся ногами от стены и спрыгнул на пол. Есть такая вероятность. Арсений мужик добрый. Дюша мрачно посмотрел на друга Артем. Сколько раз говорили, называй старших как положено, даже в нашем кубрике. Ладно, махнул рукой мелкий. Ну что, парни, айда, пока эти черти из первой кели общий зал не заняли пошли согласно кивнул данил впрыгивая в свои сандалии ник на мне темыч следи за тылами дюша ради всего святого не распускай свой язык все данил властно заткнул открывшего было рот пацана время к счастью выскользнуть из общинного дома им удалось раньше чем скрипнула дверь первой кельи почти послушники которым до подтверждения ранга оставался месяц с копейками чувствовали себя вправе поспать чуть подольше Обойдя их общинный дом, мальчишки прошли мимо главного храма и свернули к единственной башне, чернеющей на фоне остальных зданий. Беспрепятственно пройдя сквозь узкий вход, мальчики поклонились висящему при входе портрету какого-то мужчины в черном пиджаке и начали подниматься по широкой винтовой лестнице. Поднимались в тишине. Мимо рыцарских доспехов, мимо роскошных гобеленов и старинных картин, мимо фрески с изображением какой-то величественной битвы, мимо узких окошек бойниц и даже мимо дверей, ведущих по логике, в никуда. Добравшись до верхнего этажа, мальчики тут же склонились в поклоне, и Данил громко и четко произнес «Уважаемый настоятель Арсений, примите поклоны этих младших». «Принимаю!» — подтянутый пожилой монах с шикарной белоснежной бородой Мазнул по мальчишкам хитрым взглядом. «Привели новичка по просьбе учителя Сомла? Это хорошо. Но почему втроем и не после завтрака?» Уважаемый наставник, Данила не подумал разгибать спину. Указание учителя Сомла дороже вкусного и питательного завтрака. Ник же, парень слегка замешкался, немного странный. Один из нас мог не справиться, а где двое, там и трое». Что ж, настоятель храма «Солнечный кулак» огладил свою бороду и кивнул на стол. «Где трое, там и пятеро. Приглашаю младших разделить со мной трапезу». «Большая честь для нас», — не пошевелился Данил. «Но разве достойны новички без ранга?» «Это приказ», — улыбнулся в бороду пожилой монах, явно получающий удовольствие от беседы. Он поднялся из кресла качалки, в котором сидел до этого, и сел во главе стола. Мальчишки, только этого и ждавшие, тут же расселись по обе стороны от настоятеля. И если Артем с Андреем заняли места за столом мгновенно, то Данил чуть замешкался, помогая Нику сесть за стол. Есть, спать, не драться, Арсений. Оживился Ник, протягивая руку за краюхой хлеба. Стой, Данил ударил Ника по ладони. Только после старшего, и нужно говорить, настоятель Арсений. Монах усмехнулся и, взяв со стола деревянные палочки, ловко подцепил какой-то вяленый фрукт. «За нарушение правил школы приказываю», — пожилой мужчина хитро посмотрел на замерших с едой в руках пацанов, «вычистить стол и отправиться сразу же после этого на уборку первого яруса». «Благодарю, настоятель Арсений». Данил сомкнул ладони у груди. «Ваши указания будут выполнены со всем усердием». Закончив говорить, он поклонился, и мальчишки тут же принялись за еду. Завтрак прошел в молчании. Парни усердно работали челюстями, планомерно уничтожая все, до чего могли дотянуться их руки. Настоятель же пил чай из широкой пиалы, изредка закидывая в рот очередной вяленый фрукт, и незаметно наблюдал за пацанами. Ник ел не спеша, сметая со стола все, что находилось вокруг него, Вот только его лицо не выражало ни тени эмоции. Мальчишки же ели в несколько раз быстрее, но не просто проглатывали куски, а тщательно их пережевывали. Если у них и были мысли, почему стол был накрыт на пять персон и отчего на нем вместо скудной утренней каши и пары яиц находится полноценный обед, то они благоразумно оставили их при себе. «Не забудьте избавиться от лепешек». Настоятель кивнул на гору оставшихся сырников, Когда завтрак подошел к концу, и на столе не осталось ничего, кроме глубокой тарелки с выпечкой. Андрей еле слышно вздохнул и потянулся за лепешкой. На лице мальчика явственно читалось, как сильно он объелся, и каких трудов ему будет стоить съесть хотя бы одну лепешку. ц Цыкнул Данил, поднимаясь на ноги и снимая с себя замызганный плащ. Андрей тут же отдернул руку и поднялся вслед за старшим. Мгновением позже к ним присоединился Артем. «И выбросите вот этот старый дырявый мешок!» Настоятель кивнул на лежащий под столом кулек. Данил бросил на мешок быстрый оценивающий взгляд, тут же накинул плащ обратно, поднял с пола мешок, ловким движением смахнул в него лепешки и посмотрел на Андрея. Тот едва заметно кивнул и принялся убирать со стола посуду. «Оставьте все как есть», — прервал их настоятель. «И поспешите, первый ярус ждет вас!» Если не управитесь к ужину, будете наказаны». Все трое согнулись в поклоне, а Данил вопросительно посмотрел на Ника. «Свободны!» — пожилой монах едва заметно кивнул в сторону лестницы. Дождавшись, когда троица новиков исчезнет из его зала, настоятель Арсений задумчиво покатал в руке чашку с чаем и внимательно посмотрел на Ника. «Ну что, Ник Ватчер, золотарь северной башни?» Поговорим, как ты добрался до храма и кто тебя подослал.